Глава вторая. Несмотря на то, что уснула на рассвете, проснулась Яна рано. Часы показывали лишь начало девятого. В окно ярко светило солнце, рассыпая по комнате золотистые искры, и, должно быть, именно они и разбудили её. Даши в комнате уже не было, а через открытое окно доносились с террасы приглушённые голоса. Яна отбросила в сторону тонкое одеяло, И прямо в пижаме вышли из комнаты. Собираясь на отдых с большой компанией, она взяла с собой более чем приличный комплект из футболки и бриджей, поэтому надевать что-то сверху не было необходимости. Оказалось, что проснулись уже и Анюта с Лерой, а вот мужчин на террасе не было. Утро доброе, весело поздоровалась Даша, протягивая Яне пустую чашку и пакетик с растворимым кофе три в одном. Горячий чайник стоял здесь же на столе. Утро действительно казалось добрым. После ночной грозы воздух упоительно пах свежестью, водой и цветами. Жара ещё не успела расколить мир до состояния деревенской печи, но туч на небе уже не осталось. В траве блестели капельки росы, стрекотали кузнечики, а на ветках сосен громко пели многочисленные птицы. Я наопустилась в большое плетёное кресло возле стола. Инна налила в чашку кипятка. Парни ещё спят, что ли? уточнила она. Илья и Никита с удочками уже ушли к пруду. Атозвалась Лера. Оказывается, у них тут можно взять на прокат удочки и наловить плотвы на уху. А Илья большой любитель подобных развлечений. Никита, похоже, просто решил сбежать от нашей компании. Саша и Лёха дрыхнут. Яна непроизвольно бросила взгляд в ту сторону, где находился пруд. Значит, рассказать Никите о ночном происшествии придётся позже. Сейчас, когда вовсю светило солнце и почти ничего не напоминало ночному урагану, призрак казался ей не чем-то далёким и почти неправдоподобным. Она легко могла немного подождать. Я до часу уснуть не могла. Так громыхала, пожаловываясь Анюта, и я поняла, что до её прихода девчонки обсуждали ночную грозу. А я уснула едва коснувшись головой подушки. Призналась Даша. Ночь только проснулась, когда гроза снова вернулась. Вернулась? Анюта удивлённо нахмурилась. Я уже не слышала. Да ещё какая? Яну тоже разбудила, Даян. Даша повернулась к Яне ещё в поддержке, и той ничего не оставалось, кроме как кивнуть. Не говорить же подругам, что она сидела в гостиной и общалась с призраком. Тем более технически, вернувшаяся гроза её действительно разбудила. Какой ураган был? продолжала Даша. Я боялась, что крышу снесёт. Я спала как убитая и вообще ничего не слышала. Лениво заметила Лера, отпивая горячий кофе. Чистая совесть залог хорошего сна. Я бы сказала, что удачный роман, поправила её Даша, хихикнув. Вы вот с мужчинами спали и не слышали ничего, а мы с Янкой мучились. Кстати, насчёт Янки. Лера отставила в сторону чашку и повернулась к ней. «Вы чего с Сашей-то по разным комнатам разбежались?» Яна смутилась, попыталась спрятаться за чашкой, но Лера смотрела внимательно, от ответа не отвертишься. «Мы просто поругались», — пожала плечами Яна. «Ещё до того, как приехали по дороге. Но не портить же всем настроение». «Да мы и так заметили», — хмыкнула Анюта. «И что за причинам?» Яне не особо хотелось обсуждать причины размолвки, Но девчонки не отстали бы, и она призналась: "Он хочет, чтобы мы в августе поехали на какой-то дико дорогой курорт, а у меня таких денег нет. И он предлагает заплатить за всё сам, но ты не хочешь?" Правильно поняла Лера. Она неплохо знала обоих, поэтому догадалась первой. Яна кивнула. Однажды она уже приняла от Саши в подарок дорогой телефон, и после этого долго чувствовала себя обязанной. Чувство это ей не понравилось. Поэтому в следующий раз, когда Саша предлагал платить половину за съёмную квартиру, лишь бы я на сняла её поближе к нему, ей удалось отстоять свою самостоятельность. Попыталась она сделать это и в вопросе с отдыхом, а Саша внезапно разозлился и обиделся. Вот уж глупости, первой высказалась Анюта. Если бы за меня мужчина предложил заплатить, я бы точно не возражала. Лера удивлённо посмотрела на сестру. Ты за мужем? Из-за всё плачу сама. Лёшкиной зарплаты на модный курорт не хватит. Видели глазки, за что замуж выходили? Возрела руками Лера. Или ты думала, что ради твоей неземной красоты он бросит любимую работу и тоже в блогеры пойдёт? А Янка правильно делает, что не позволяет собой помыкать. Чувство собственного достоинства важнее дорогого отдыха. Между сёстрами завязалась небольшая перепалка и выяснение, что в жизни важнее. Аяна с радостью позволила ему вести разговор от её персоны, обсуждать отношения с Сашей ей не хотелось, потому что всё чаще в последнее время ей казалось, что эти отношения изжили себя и пора их заканчивать. Но как это сделать, она не знала. Опыта такого ещё не нажила. Вдалике послышались громкие голоса, привлёкшие к себе внимание девушек. Анюта даже приподнялась с кресла, пытаясь разглядеть, что и где происходит. Драк, что ли? пробормотала Анна. Побежишь разнимать? поинтересовалась Даша. Скорее снимать. не удержалась Лера. Анюта показала обеим язык и подошла к краю террасы. По выражению её лица было понятно, что если бы сестра и её соседка не подразнили её, Анюта уже пошла бы смотреть, что и где происходит. Справедливости ради, я не самой хотелось узнать, что случилось. Успокаивало лишь то, что пруд находится в противоположной стороне, а потому, что бы там ни произошло, Никита и Илья едва ли имеют к этому отношение. Наверное, Анюта всё-таки не выдержала бы. Но в этот момент из-за угла как раз показались две девушки, в которых Яна узнала соседок по коттеджу справа. Они шли быстро и что-то громко обсуждали, размахивая руками. «Что там случилось?» — спросила Анюта. Девушки посмотрели на нее, но не остановились. Должно быть, обеим не терпелось вернуться в свой коттедж и рассказать подробности подружкам. «Труп нашли». На ходу ответила одна. «Труп?» – ахнула Даша, тоже вскакивая с места и подходя к краю террасы. «Ага», – кивнула вторая девушка. Ветром повалило старую сосну, и сторож утром нашел труп, обходя территорию. Девушки взбежали по ступенькам к своему домику и скрылись за дверью. А Анюта возбуждённо повернулась к подругам. «Пойдём, посмотрим». Даша активно закивала, и она тоже поднялась с места. В ней не столько проснулось любопытство, сколько сработала логика. Ночью во время грозы в доме появился призрак, и тогда же повалило старое дерево, которое, очевидно, кого-то убило. И она не верила в такие совпадения, а значит, эти события связаны. Ей хотелось взглянуть, Похож ли и погибший? Скорее всего, погибшая, на девушку, которую она видела. Только Лера демонстративно откинулась на спинку кресла и прикрыла глаза. "Без меня. Ты же судмедэксперт", упрекнула её Анюта. "Надеж, ты и запомнила, как называется моя профессия?" хмыкнула Лера, не открывая глаз. "Больше не будешь пудрить с патологоанатомом". После той отповеди Что ты устроила моим подписчикам несколько недель назад? скривилась Анюта. Но ведь в том-то и дело. Это же как раз твой профиль. Я на отдыхе, между прочим. А вдруг девочки ошиблись? И там пока не труп. А кому-то нужна помощь. Тогда сюда наверняка уже едет скорая помощь. Это только в фильмах врачи в любой ситуации бросаются помогать. А в реальной жизни, если хочешь знать, мы всячески стараемся этого избегать. Во-первых, не факт, что сможем помочь. Специализация, специализация рознь. А во-вторых, можно столько проблем в итоге заиметь, что сам не рад окажешься. Анекдот про шапочку, знаешь? Анюта махнула рукой, спрятала в карман телефон и направилась к ступенькам, чтобы сбежать с террасы к тропинке. «Тебе нет ни капли любопытства», — бросила она напоследок. «Все занято здравым смыслом», — отозвалась Лера. Три девушки спустились вниз и, и поторопились в сторону, откуда несколькими минутами ранее появились соседки. Уже через десяток метров они разглядели большую толпу, возбужденный шепот которой прокатывался над всем гостиничным комплексом. Ни скорой помощи, ни полиции пока не было видно, но никто не суетился, не вызывал к помощи, из чего можно было сделать вывод, что помощь уже никому не нужна. Впрочем, появление призрака в доме говорило об этом празднике, Гораздо краснее речие спокойствие толпы. Несколько охранников комплекса оградили место происшествия и никого не подпускали ближе. А потому я не смогла только разглядеть, что ветром повалило не сосну, а огромный дуб. Тот упал на сарай, которому лет было наверняка не намного меньше дуба. Сарай рухнул и очевидно завалил того, кто находился внутри. Кто именно это был, издалека не рассмотреть. Что случилось? Кинтице совалось они у толпы. Похоже, завалил кого-то. Отозвался тучный мужчина в полосатых шортах, видимо, кто-то из отдыхающих. Нет, там уже давно труп лежал, возразила ему женщина в ярко-жёлтом сарафане. Я слышала, как охранники говорили, что не свежий. Ну, прём, фыркал мужчина. Я сам видел, как в этот сарай постоянно кто-то заходит, и труп не нашли бы. Может, спрятан был, не сдавалась женщина. Между отдыхающими завязалась перепалка, но было очевидно, что никто из них достоверных сведений не имеет, а потому интереса не представляет. Анюта потянула под рук чуть дальше, где народу находилось меньше, но, судя по форме, это были работники гостиницы, а не отдыхающие. Вполне возможно, они знают немного больше. Спрашивать у них ничего не стали. Если здесь работают профессионалы, то они ничего не расскажут, пока не получит инструкции от начальства, поэтому просто пристроились рядом в надежде на то, что работники будут обсуждать что-то между собой. И точно. Спустя несколько минут томительного ожидания, один из охранников, стоявший в цепи вокруг разрушенного сарая, вытащил из кармана пачку сигарет, отошёл в сторону от коллег и прикурил. Тут же к нему потянулся высокий мужчина в форме уборщика территории. Ну, что там, Семён? Чей труп? Спросил он негромко. Я и даже пришлось сделать осторожный шаг в сторону, чтобы слышать разговор. Тоже сделали и Даша с Анютой. "Да кто же его знает?" сплюнул себе под ноги Семён. "Это и не труп даже, скелет. Походо давно тут лежал. Как же его никто не заметил? Тут же вёсла, лодки. Как лето так Петрович каждый день сюда ходит? Вот он полиции расскажет, как за всё это время скелет не заметил", зло сказал Семён. или начальству, потому что вёсла должен был сушить на зиму по осени, а он походу схлявил. Значит, упавшим деревом никого не убило. Тело неизвестной девушки лежало тут уже так давно, что успело стать скелетом. Но почему тогда она явилась к Яне именно этой ночью? Из-за того, что её покой потревожили? Или всё-таки это совпадение, и призрак к скелету не имеет никакого отношения? Нет, вряд ли. Яна даже головой качнула, не соглашаясь с собственными мыслями. Оставалось надеяться, что Никита и Илья скоро вернутся в домик и окажутся чуть более любопытными, чем Лера, потому что обсудить с Никитой произошедшее я не хотела сильнее, чем увидеть скелет. Наконец, вдалике послышался вой сирен, и на территорию комплекса въехали две полицейские машины с мигалками. Подъехав поближе, остановились. И из них вышли три полицейских и два эксперта, если судить по чемоданчикам в руках. Так, но ну сейчас работать станет проще, хмыкнула Анюта, профессиональным взглядом осматривая прибывших. С чего вдруг? не поняла Даша. Анюта немного помолчала, а затем ткнула пальцем в самого высокого, болезненно худого полицейского. Он выглядел младше всех своих коллег. Его лицо было обсыпано прыщами. А в глазах светился суеверный ужас. Яна предположила, что в полиции он недавно, возможно, к виду трупов ещё не привык. Вот этот нам всё расскажет. Даша посмотрела на полицейского, потом на Анюту. Откуда ты знаешь? Анюта хмыкнула, но ничего не ответила. Выждав около получаса, пока полиция опрашивала охранников, и заглянула в разрушенный сарай, где уже трудились эксперты. Анюта поправила причёску. Одёрнула вниз узкий топ и смело направилась к выбранному стражу порядка, который как раз отошёл в сторону, что-то листая в телефоне. Кажется, сейчас нам дадут мастер-класс по соблазнению блюстителей закона, хихикнула Даша. А вот и посмотрим, на что Лёша купился, согласилась Яна. Даша прыснула, но тут же прижала кулак к рту, чтобы не привлекать внимания. С этого места и мне было слышно разговора. Они могли судить о происходящем лишь по мимике и позам, и те были весьма обнадеживающими. Если сначала молодой полицейский смотрел на Нютон настороженно и даже с неким неудовольствием, то уже очень скоро взгляд его подогрел, а на губах той дела появлялось подобие несмелой улыбки. А Нютоже было видно лишь из спины, но её позы не оставляли сомнений, что раскручивает она полицейского мастерски. Главное, чтобы она не забыла, что не на ужин его зовёт, а информацию выпытывает, снова тихо прошептала я Нине на ухо Даше. Её обе старательно закусили губы, чтобы не рассмеяться. Антон Петрович, наконец громко сказал полицейский одному из своих коллег: "Тут девушка говорит, что видела что-то этой ночью. Я прошу". Невысокий грузный полицейский с залысинами, как раз разговаривавший с экспертом, лишь нетерпеливо махнул рукой. Полицейские с Анютой отошли в сторону, туда, где их не могли видеть его коллеги, и продолжили разговор. Очевидно, ничего важного он ей показать не мог или не хотел, но длительный разговор с блондинкой наверняка вызвал бы вопросы, а потому парень решил перестраховаться. Наверное, потом скажет, что ничего ценного свидетельница не сказала. Разговор оказался коротким и И уже минут через 10 Анюта с загадочной улыбкой на губах вернулась к подругам. "Ну, что он сказал?" нетерпеливо спросила Даша. Анюта не торопилась рассказывать. Эффектно нагнетая любопытство, махнула рукой, мол, пойдёмте отсюда, и лишь когда они отошли на приличное расстояние, сказала: "В общем, Максим сказал, что там реально скелет, а не труп. Причём, судя по всему, очень давнишний. Эксперты точно определить пока не могут". Но говорят, что ему не 10 лет, и даже не 20. Но как он пролежал там столько времени незамеченным? не поняла Яна. Ведь строительство комплекса началось в начале 2000-х. И если скелет старше, то как они могли строить здесь всё, а его не найти? Анюта снова загадочно улыбнулась. А всё просто. Скелет был замурован в стене. Даша и Яна ошарашенно остановились. А Нюта, довольная произведённым эффектом, пошла дальше, предоставив подругам возможность догонять её. В смысле? спросила Даша, когда все трое снова сравнялись. В прямом. Дуп упал на сарай. Тот развалился, и оказалось, что в его стене всё это время был замурован чей-то труп. Эксперты считают, что это женщина. Вы же видели стены сарая, выложенные из кирпича толстенные. Скорее всего, Это ещё наследие настоящей графской усадьбы. Может, сарай раньше вовсе не сараем был? Офигеть, выдохнула Даша. Вот это история. И как тебе только удалось всё это выяснить в такой короткий срок? Я умею очаровывать людей, хмыкнула Анюта. Иначе у меня было бы столько подписчиков. Ты что, собираешься об этом в блоге писать? нахмурилась Яна. Конечно. Я сделаю серию постов об этом. Даже название уже придумала. Блондин конюта ведёт расследование. Я не это показалось плохой идеей. Но почему она не могла внятно объяснить, усь девушка умерла, по всей видимости, много десятков лет назад, поднимать охваты и набирать подписчиков на её смерти казалось кощунственным. Либо же я на слишком близко к сердцу приняла эту историю. потому что видела призрак девушки ночью, словно бэб бы глаза знакомы с несчастной. В любом случае, Анютке она ничего не сказала. До обеда остаться с Никитой наедине и рассказать ему о призраке, ей не так и не удалось. А делать это в присутствии остальных она не посчитала возможным, как минимум трое из гостей не были в курсе этой стороны её жизни. А Дашу, насколько я узнала, Никита его все старался ограничивать от всего, что связано с экстрасенсорикой, хотя она прекрасно знала о способностях старшего брата. После обеда вся компания собралась идти к проду, чтобы немного позагорать и половить рыбу. Но у Янник к тому времени разболелась голова, и она решила остаться дома. Бессонная ночь не могла не сказаться на состоянии, правильнее будет немного отдохнуть. Тем не менее, выпив таблетку, она пошла не в спальню, а осталась в гостиной. Её внимание привлекло фортепиано, звуки которого она слышала ночью. Воспользовавшись тем, что никто не услышит её фальшивую игру, она открыла крышку и коснулась клавиш. Она так давно не играла, но пальцы всё равно всё помнили, хоть и ставились в нужное положение теперь с трудом. Несколько раз она сбивалась, но прямо начинала заново, пока наконец Лунная соната не вышла более или менее сносно. Лишь когда музыка стихла, позади послышался голос Никиты. «Не знал, что ты умеешь играть». Яна вздрогнула от неожиданности и захлопнула крышку фортепиано, хотя по расслабленной позе Никиты, прислонившегося плечом к дверному косяку, было понятно, что стоит тут он уже давно, поэтому делать вид, что только что села, нет никакого смысла. «Немного», — призналась Яна. Любовь к музыке у меня наследственная. Моя тётя известный скрипачка. В самом деле? Никита оторвался от косика, подошёл ближе и сел на диван. Алёна Васильева. Никогда не слышал. Можно подумать, ты так уж силён в музыке. Эй, у меня дома есть гитара. В самом деле? Передразнила его Яна, приподняв бровь. Дома у Никиты она была дважды, и никакой гитары там не видела. Правда, была она на кухне и в гостиной. Если он хранит инструмент в спальне, то она и не могла видеть. «Гитара ведь не фортепиано, которому нужно много места. Поэтому чаще всего стоит она в гостиной. Она просто в комнате», — признался Никита, а затем смущенно улыбнулся и добавил. «У Даши. Ну, я тоже умею играть. В траве сидел кузнечик». И она рассмеялась. «Почему она не научила тебя чему-то посложнее?» «При всех моих талантах к этому я оказался совершенно бездарен». «А тебя кто научил играть?» «Тетя?» «Папа». «Он тоже умеет?» Никита искренне удивился. «Бывший исследователь, делающий мебель ручной работы и умеющий играть на фортепиано?» «Теперь ты понимаешь, что у Элизы не было шансов». «Да уж», — согласился Никита. «Да». вой эмоцу есть, чем цеплять девушек на 10 лет младше. Можно подумать, университетскому преподавателю, обладающему экстрасенсорным даром и умеющему играть на гитаре Кузнечика, нечем. Поддела Ян и тут же смутилась от двусмысленности своих слов. Тем более Никита смотрел на неё внимательно, не улыбался, но и взгляд не отводил. Поэтому Яна поспешила перевести тему. А ты почему не пошёл с остальными? Никита молча рассматривал её ещё несколько секунд, а затем моргнул, будто сбрасывая с себя оцепенение, откинулся на спинку дивана и развёл руками. «Я небольшой любитель обнажаться перед посторонними людьми. А если учесть, что Анна наверняка будет снимать свои видео и выкладывать их в интернет, то я предпочитаю держаться как можно дальше от пруда». И Анна, понимающий, кивнула. «Но это даже хорошо», — сказала она. Мне как раз нужно тебе кое-что рассказать, а делать это при всех показалось неправильным. Взгляд Никиты неуловимо изменился. Теперь в нём появилась насторожённость, смотивившая Яну ещё больше. Конечно, это ведь она решила сменить тему. Он об этом пока ничего не знал и, наверное, подумал, что она хочет сказать ему что-то в продолжении предыдущего разговора, который явно намекал на определённое направление. Яна поспешила сказать «Сегодня ночью я видела призрак». Она думала, что теперь на его лице проступит облегчение, но вместо этого там мелькнуло «Разочарование? Призрак?» И если Никита и был чем-то разочарован, то виду не подал, и в голосе звучало только естественное любопытство. «Да», Яна кивнула. «Призрак девушки. В платье, может быть, с Рафани». с длинными светлыми волосами и что самое странное, с завязанными лентой глазами. Никита снова несколько длинных секунд разглядывал её, а затем спросил: "Ты думаешь, это может быть как-то связано с найденным в том сарае скелетом?" "Мне кажется, это самое логичное предположение", подтвердила Яна. Ночью дерево упало на сарай, и я освободила тело, которое было замуровано в стену не один десяток лет. Возможно, с ним же была освобожденная душа. Я не понимаю другого. Почему призрак увидела я? Я ведь не медиум. Я никогда не видела призраков». Никита задумчиво потер ладонью лоб и, наконец, перевел взгляд в окно, за которым колыхались от легкого ветерка кусты сирени. Он не спешил ничего говорить, и я не пришлось поторопить его. «Думаешь, это снова про делки мага?» Она видела, как напряглись мышцы его лица. Но Никита по-прежнему смотрел в окно, а не на неё, будто ему требовалось время, чтобы справиться с эмоциями и не напугать Яну. «Сложно сказать», — наконец медленно произнёс Никита. «Как бы и он мог это подстроить? Даже если каким-то образом знал, что в стене сарая замурована женщина, то падение дерева на него в тот момент, когда здесь отдыхаем мы, слишком сложное совпадение». Если только ему не под силу это подстроить, вздохнула Яна. Мы ведь уже решили, что он наверняка обладает какими-то способностями, раз его ритуал на могиле детей сработал. Об этом они с Никитой говорили в тот раз, когда она показывала ему портрет мага. Однако сейчас Никита вдруг мотнул головой, будто не соглашался с ней, а потом резко встал и направился к двери. "Идём", бросил он на ходу. Заинтригованная Яна поторопилась за ним. Они вышли из домика и отправились к разрушенному сараю. Людей возле него уже не осталось. Полиция уехала, зеваки разошлись. Никому не хотелось тратить дорого оплаченные часы на пустое времяпрепровождение. Здание сарая было обнесено оградительной лентой, предупреждающей о том, что переступать ее запрещено. Но скелет давно увезли, а больше смотреть там было не на что. И Никита тоже не пошёл к нему, только взглянул мельком. Внимание же его привлекло упавшее дерево. Ствол оттащили в сторону, но Никита присел возле оставшегося пня, разглядывая его. Смотри. Яна подошла ближе и тоже присела рядом. Остаток пня, на который указывал Никита, с одной стороны был рваным, с высоко выступающими осколками дерева, а вот с другой совершенно ровным. будто кто-то подпилил его. Впрочем, почему кто-то? Он был здесь. мрачно заключил Никита. Он действительно всё подстроил. Буклеты с этим гостиничным комплексом кто-то бросил в наш почтовый ящик. Даша увидела и загорелась идеей отдохнуть здесь. Он знал, что мы сюда приедем, о том, что этой ночью может быть гроза с сильным ветром, писали все новостные издания. Ему оставалось только правильно подпилить дерево, чтобы оно упало на сарай и развалило его. Яна выпрямилась и обхватила себя руками. Стало неуютно и будто даже холодно, хотя солнце ещё даже не думало клониться к закату, жарило вовсю, а лёгкий ветерок не приносил прохлады, лишь разгонял жару, как опахал над костром. И что теперь делать? Никита тоже поднялся на ноги, остановился рядом с ней. Думаю, у нас есть выбор: включиться в предлагаемую магом игру и начать расследование или же сделать вид, что ничего не поняли, не заинтересовались и уехать домой. Яна была благодарна ему за это. Нас. Они оба понимали, что главная героиня во всех играх мага она. Но было бы невыносимо оставаться один на один со всем этим, пусть даже мысленно. Думаешь, он даст нам уехать? Покачала головой Анна. Не подбросит ещё что-то, что, что всё-таки вынудит нас начать расследование. Я не знаю, честно признался Никита. В любом случае, делать выбор сейчас совсем не обязательно. Мы можем спокойно отдохнуть до завтрашнего обеда, как и собирались. Не и там решить. Посмотрим, как пройдёт эта ночь. Что если призрак явился не конкретно тебе, а просто в нашем доме? Или быть может, не только в нашем? И видела его не только ты. Просто люди обычно не распространяются о таком, Яна кивнула. Он точно был прав в том, что бросаться на амбразуру прямо сейчас не обязательно. У Никиты и у Леры день рождения, и какой бы выбор ни сделала Яна, портить им праздник аноним не имеет права. Они медленно двинулись к своему домику, думая каждый о своём. И Яна не выдержала. Спросила: "Никита, у тебя всё нормально?" Он не вернулся к ней, продолжал идти, на ходу ответив: "Даша что-то взяла или что-то не так?" И это было лучшим доказательством того, что я на неё ошиблась. Да и не только она ведь заметила. Если бы я на хоть на секунду допускала, что Даша права, и всё дело в разрыве Никиты со своей девушкой, она бы в жизни не решилась об этом спросить. Но яна была уверена, что причина в другом. Ну не стал бы Никита 3 недели переживать из-за девушки. Она в этом не сомневалась. Ты и молчаливый? Разве я когда-то был любителем поболтать? Хмыкнул он. Нет, но сейчас особенно молчалив и задумчив. Покачала головой Яна и тут же добавила: Если не хочешь мне говорить, так и скажи, я не обижусь. Никита сделал ещё несколько шагов, затем остановился и вздохнул. Нет, пожалуй, именно тебе я и могу сказать. Сам не знаю, почему лишь тебе я рассказываю о таких вещах. Должно быть, у любого человека рано или поздно появляется потребность поделиться с другими. Помнишь, что у кладбище, на котором мы нашли могилу детей? Яны кивнула. Прошло всего 3 недели с тех событий, да и едва ли она забудет это даже через 33 года. Когда мы пришли туда первый раз, у меня было странное ощущение. будто что-то тянуло меня в сторону, не туда, где мы в итоге нашли могилу. Я был уверен, что это никак не связано с нашим делом, это что-то личное. Поэтому ничего не сказал тебе и Саше. Тогда у меня не было времени прислушиваться к ощущениям. Я вернулся на кладбище позже. И что ты нашёл? Могилу ещё одного ребёнка. Точнее, только крест с надгробной табличкой, лежащий на земле. Девочке было полгода, когда она умерла. А её имя полностью совпадает с именем моей сестры. Даши? приспосила Яна и сразу же почувствовала себя глупо. Ну, конечно, Даши. У Никиты нет других сестёр. Да. Кремнёва Дарья Андреевна. И дата рождения совпадает с Дашной. Я мог бы счесть это всё каким-то диким совпадением. Но в документах кладбища не значится могила с таким именем. Ни в тот день, ни в какой другой за всю историю кладбища, на нём не хоронили человека с этим именем. Поверь, я проверил не один раз. Более того, я потратил 3 недели на то, чтобы проверить все кладбища и архивы нашей области за последние 30 лет. Нашёл только одно совпадение. Кремнёва Дарья Андреевна. Умерла в 1995 году, в возрасте 92 лет. Больше никого с таким именем нет. Никита замолчал, и Яна тоже не знала, что сказать. О, как понятно, теперь ей стало его состояние. Да уж, никакое расставание с девушкой и близко настолько не выбило бы его из колеи. А выяснить у родственников ты не пробовал? Осторожно спросила она. Пробовал. не напрямую, конечно, окольными путями. Брат ничего такого не помнит, но ему было 5. Если уж я в свои 9 не помню, то он и недавно тётя, которая нас вырастила, тоже утверждает, что мы никогда ничем серьёзным не болели. Что уж говорить о Никита запнулся, пытаясь подобрать слова. А таком. А у меня какие-то очень странные воспоминания и ощущения, когда я об этом думаю. Какие? Я помню лишь момент, когда отец закрывает передо мной дверь, будто не даёт зайти в комнату. Он там не один с мамой. Помню её заплаканное лицо. Но при этом он отгораживает меня без агрессии, мягко, будто пытается защитить от чего-то. И ощущение такие давящие, не дающие даже нормально вдохнуть. Никита снова замолчал и больше ничего не говорил до самого дома. Яна тоже пыталась уложить в голове услышанное, придумать какие-то версии, объясняющие находку. Наверняка таких версий у Никиты было уже гораздо больше. Он думал над ними все 3 недели, но раз не делился ими, значит, не хотел. Или же хотел услышать что-то от неё. Дома ещё никого не было. поэтому они спокойно могли продолжить разговор, но для начала Яна поставила чайник. Жара на улице не уменьшилась, но ей стало зябко, хотелось согреться хотя бы от чашку горячего чая. Никита поддержал её идею, и спустя десять минут они сидели на террасе с двумя чашками. «Если с Дашей действительно что-то случилось, родственники могли скрывать это от вас», высказала своё предположение Яна. от тебя и твоего брата, имея в виду. Поэтому ты не помнишь самих похорон, тебя на них не было. И поэтому тётя молчит сейчас. Сколько бы вам ни было лет, для неё вы всё равно дети, от которых она привыкла скрывать нечто очень важное и травматичное. Откуда тогда взялась та Даша, которую я знаю? Спросил Никита, но по его тону я непоняла, что он уже давно думал над этим вопросом. Она просто идёт по пути его размышлений, и он хочет сравнить их, понять, не упустил ли чего, не придумал ли лишнего. Удочерили, но сделали это так, чтобы знала как можно меньше людей. Может, на похоронах были самые близкие, ещё и поэтому ваша тётя молчит. Как думаешь, могло у твоего отца оказаться достаточно связей, чтобы похоронить настоящую Дашу под другим именем? На табличке её имя, напомнил Никита. На табличке её. А документов нет? Может быть, сначала похоронили под правильным именем, а потом решили всё скрыть. Документы изменили, а вот про табличку забыли. Никита посмотрел на неё с интересом. Я думал об этом, но не могу понять, зачем? Зачем такие сложности? Если ты права и всё на самом деле так, то почему было просто не похоронить ребёнка и не взять другого? Может быть, даже назвать его тем же именем, но без всех этих заморочек. Психологический аспект? Терять ребёнка очень тяжело, поверь, я знаю. Я помню состояние своих родителей, когда погиб мой младший брат. Правде говоря, они ведь так и не оправились от этого. Развелись, разъехались. Моя мама отдала меня отцу. чтобы я не напоминала ей о произошедшем. Сказала, что ей слишком больно меня видеть. Что если твои родители решили справиться с горем таким образом, заменить одного ребёнка другим? Может быть, твоя мама была в настолько плохом моральном состоянии, что отец решился на такую психологическую замену? Никита долгую минуту размышлял над её словами, и она видела, что теперь он не сверяет версий. Он действительно не думал раньше о том, что она сказала. Тогда уж скорее отец, а не мама, наконец произнёс он. Это ведь он, спустя всего полтора месяца, убил её. У него психика так и не восстановилась. Может и отец, согласилась Яна. Мужчины страдают так же, как и женщины. Только если женщина имеет право оплакивать ребёнка, впадать в истерику и падать в обморок, то мужчинам в этом отказано. Они должны быть сильными, и стать опорой семьи в нелёгкий час, и никому нет дела до того, что они чувствуют на самом деле. Ты не пробовал спросить у него? Если кто и может ответить на все вопросы, то наверняка он. Она ещё не успела договорить, как Никита уже перебил её. Нет, сказала это достаточно резко, чтобы Яна больше не настаивала. Он не разговаривает со мной. Делает вид, что не узнаёт меня. Он не станет отвечать. Я налишкивнула, принимая его решение. Если я могу как-то помочь тебе, ты и всегда можешь на меня рассчитывать. Спасибо. Никита наконец улыбнулся, и очень вовремя. Вдали послышались смех и голоса друзей, и вскоре на террасе стало многолюдно и шумно.